Заключение. Такой в общем и целом предстает картина развода. Таковы механизмы и внутренние пружины эмоциональных реакций участников действа, которые, собственно, и пишут эту картину. Таков здравый смысл, который позволяет не потерять себя, не наделать лишних ошибок, не надорваться. Как бы там ни было, главное – выжить в этом долгом, изматывающем и тяжелом марафоне с препятствиями. Обычно у доктора спрашивают, а решение-то какое принять? Плюнуть или бороться? Но этот вопрос, как говорят в таких случаях, не по окладу. Я не знаю, какое решение надо принять. И ни один доктор в этом мире не знает. Важно все делать правильно. То есть по чести... и по человечески понимать, что происходит, чутко следить за своими чувствами, видеть, где мозг помутняется, а где настоящее и серьезное. В конце концов, мы же не можем знать, что в нашей жизни происходит к лучшему, а что к худшему. Но если ситуация зашла в тупик и случился взрыв, то прежде надо выжить, выкоробкаться наружу, привести себя более-менее в порядок, прийти в чувство, а потом оглядеться и уже после этого принимать какое-либо решение. Не торопитесь с решениями. Не рассчитывайте, что вы знаете, как будет лучше. Вы не знаете. Лучше будет только в том случае, если ничего не будет происходить через силу. Лучше будет, если все будет происходить естественным путем. Лучше будет, если вы воспримете эту травму как большое разочарование, нежели чем как вселенскую катастрофу. Лучше будет, если вы найдете в себе силы и здравый смысл вынуть из этой горящей избы главное и по-настоящему ценное – детей. Собственные добрые воспоминания о прожитых годах с мужем. И опыт. Драгоценный опыт своих ошибок. как не надо строить брак. Это было бы самым лучшим. Удачи, сил и терпения. Верьте, что вы справитесь, и вы справитесь. Текст читал Александр Васильев. «Красная таблетка онлайн». «Красная таблетка онлайн» – курс Андрея Курпатова по легендарной «красной таблетке».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 9 из 10 участников проходят курс до конца. И все это без мотивирующих речей. «Красная таблетка онлайн» — только научные факты, которые изменят вашу жизнь. Курс «Шаг за шагом». Теперь, когда вы узнали больше о себе и получили инструменты для работы над своей жизнью, важно превратить эти знания в опыт. Чтобы помочь вам в этом, Андрей Курпатов разработал уникальную онлайн-программу «Практический курс шаг за шагом». Андрей Владимирович собрал целую систему из ключевых научных знаний о психике человека и самых эффективных психотерапевтических техник. В нем есть все, что нужно, чтобы научиться справляться с плохим настроением, напряжением, тревогой и апатией.